То такой Пумпхут. И снова оваловья и арма ухода, и снова пощечины, и снова клятва повиноваться мастеру. Карабаш живет, словно в полусне, глаза певуньи. Они перед ним все время, ведь она смотрела на свечи, не видя его. В следующий раз я появлюсь перед ней. Твердо решает он. Пусть знает, что это на меня она смотрит. Вот и все подмастерья вернулись, К мельничному колесу пущена вода, мельница заработала. «Быстрее!» – орёт мастер. Крабату кажется, что кто-то другой, не он, таскает мешки и засыпает зерно, а сколько его сегодня просыпалось. Надрывается, потеет. Голос мастера доносится, словно издалека. Крабату всё равно, что он там кричит. Погружённый в свои мысли, он несколько раз сталкивается с парнями, спотыкается ступеньки разбивает колени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 Но Юра остановил его тычком бок. «Шабашим, крабат!» Удар хорошо рассчитан, крабат еле дух перевел. Теперь оба крабата снова вместе. «Эй, Юра, за такие штучки знаешь, что бывает?» Они смеялись, пили. ели пасхальное угощение, а потом пошли танцевать. рум рум повело, колесо завертелось, пошло. А мельник тот стар да и хром, и хром и глуп, как бревно притом, А дело было весной, повстречался с красоткой одной. И закрутилось, пошло, рум, -рум повело. А мельник-то стар да и хром, и глуп как бревно при том. Танцевали и пели дружно. видка старался изо всех сил, будто хотел все их перепеть своим высоким звенящим голосом. Сташка попросил Андруша рассказать что-нибудь, может, про Помпхута. «Ладно», — согласился тот, — «только налейте ко мне сперва вина». «Ну так вот, как-то Помпхут пришел в шляйфа к мельнику». «А тот, как, э, вы, может, слыхали, такой скупердяй, какого еще свет не выдал?» «Постойте-ка, а видка наверное, даже не знает, кто такой Помхут. «Что правда, то правда. видка этого не знал, да и краба тоже. Тогда я сперва объясню. Помхут, пышная шляпа. Сорб – такой же подмастерье мельник, как и мы с вами. Родом он, кажется, одной из окрестностей шпола. Тощий, длинный и такой старый, что никто уже и не помнит, сколько ему лет. А на вид около сорока, не больше». В левом ухе золотая серьга. Маленькая, тоненькая. Увидишь только, когда на солнце блеснет. На голове широкополая шляпа с высоким верхом. По шляпе, да и по серьге его и узнают. А то и не узнают, как вы сейчас увидите. Теперь ясно. К вид как и в нуле. Да, вот еще. Это надо вам знать. помхут, волшебник. Самый искусный в верхних и нижних лужицах. А это что-нибудь да значит. Все мы вместе взятые. Не можем и половины того, что сделает он одним пальцем. Однако всю жизнь он оставался простым подмастерьем на мельнице. Стать мастером его не тянуло. Быть важным господином, чиновником, судьей или придворным, а и вовсе не привлекало. А ведь мог бы стать кем угодно. Все ему было бы по плечу. А вот не хотел. А почему? Потому что он свободный человек и таким желал оставаться. Летом странствовал с мельницы на мельницу, останавливался где хотел. Никого над ним, но и он не над кем. Свободен.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 Он бы сразу мог заметить, кто перед ним, хотя бы по шляпе и сергей Но, как всегда, его не узнали. Мельник нанял пумпхута на три недели. На мельнице было двое подмастерьев и ученик, все тощие, как жерт. Ноги распухли от скудной водянистой пищи. Чего-чего, воды на мельнице хватало, на воду-то мельник не скупился. Хлеба же выдавал в обрез, а каши и того меньше. Мяса и сала не было и в помине, изредка кусочек сыра или пол селедки. Вот и весь рацион». Парни работали как уж могли, бедняги, но обижать не решались, были должниками мастера. Они ему и бумагу подписали, и это держало их на мельнице. Помхут огляделся, послушал, как ученик каждый вечер гнычит от голода, пока не уснет. По утрам, когда под мастерью умывали всю колодцу, видел, как их тощие животы просвечивают на солнце. Как-то в обед, когда все сидели со столом, а мельница работала вовсю, в людскую вошел мастер. Парни уныло хлебали в один одинистый суп, в котором плавали листочки крапивы да несколько зернышек тмина. Тут-то Пумхут и взял мельника за бока. Эй, мастер, я тут за две недели вдоволь насмотрелся, что едят твои люди. Жидковато. А ну-ка сам попробуй. Элик сделал вид, что из-за грохота мельницы не расслышал. Показал пальцем на уши, покачал головой и хмыльнулся. Но улыбочку тут же, как ветром, сдула. Пумхут, как хлопнет ладонью по столу, и мельница остановилась. Ни шума, ни грохота, лишь плеск воды о лопасти. Мельник, придя в себя от испуга, завопил: «Скорей! Скорей, ребята! Надо посмотреть, что там стряслось. Давай-давай, нечего тут сидеть, сложа руки». «Не торопись!» «Спокойно», говорит Пумпхуд. Теперь ухмыляется он. «Э, как так?» «Это я остановил мельницу». «Ты?» «Я Пумхут. Солнечный луч, как нарочно, прорвался сквозь оконце, сверкнула золотая серьга. «Ты, Помпхуд?» У Мельника затряслись под жилки. Он-то знал, как Помпхуд обходится со злыми и жадными хозяевами. И как это он раньше не разглядел, когда его нанимал. Слеп он был, что ли, все это время? А Помпхуд тут же послал его за бумагой и чернилами. Под его диктовку Мельник написал бумагу. Каждому подручному фунт хлеба в день. По утрам густая жирная каша, овсянка, перловка или пшеничная на молоке по воскресеньям и праздникам, сахаром дважды в неделю к обеду мясо и овощи и так, чтобы все наели за отвала. В другие дни горох или бобы с салом, или клетки, или любая другая еда вдоволь, вкусно приготовленная. Мельник все писал и писал, заполнил целый лист и перечислил все, что будет давать подмастерям. Подпиши свое имя. Потребовал помход, когда тот кончил с писаниной, и поклянись, что все исполнишь. Мельник понял, выбора-то нет, и подписался, как миленький, и поклялся. Пом, хоть и только того и надо было. Расписка торжественно вручается под мастерием. Хлоп, Ладонью по столу. Мельница заработала. Он обращается к мельнику с речью, и тот все отлично слышит, несмотря на грохот мельницы. «Расстанемся по-хорошему, мастер. Клятва это клятва. Я ухожу, но попробую ее нарушить». Как только было произнесено последнее слово, мельница остановилась. Столько не, не грохота, Мельник снова обуял страх. Тогда, — продолжил Пумхот, — будет вечный отдых. И ни один человек не поможет тебе пустить ход твою тарахтелку. Запомни. Мельница опять заработала, а Пумхот пошел своей дорогой. С тех пор у в Шляев началась счастливая жизнь. Они получают все, что было обещано, и твердо стоят на ногах, и никого больше не жатают от голода. Подмастерьям понравился андруша «Еще! Еще!» – дружно закричали они. «Еще о нем расскажи! Выпей чего-нибудь и давай!» Андруш поставил рядом с собой кушин с пивом, чтобы глотка не сохла, и пошел рассказывать про пумхута как тот проучил хозяю в бауцене и Зарбау, в Румбурге и Шлюкенаву, на гордость и на пользу тамошним подмастерьям. Карабат невольно подумал об их мастере. А что было бы, если в спор зашел между пумхутом и мастером? то вышел бы победителем